Глава 45. Люди играют в трагедию, потому что не верят в реальность событий, которые разворачиваются в цивилизованном мире. Хосе, Артега и Гассет. Эту фразу Женатан Тувье любил цитировать в статьях для журнала «Внешний мир». «У меня дергалась века, так бьется легкая ткань на ветру. Я чувствовал каждый удар учащенного пульса, разгоняющий кровь по артериям а потом снова ничего. Позже появились звуки. Какие-то голоса, скрип подошв по полу, одуряюще мерное падение водяных капель. Я пытался открыть глаза, но веки не слушались. На шее напряглись все нервы, дыхание участилось. Невыносимое ощущение вернувшегося кошмара. Палатка, рукавицы, спальник, пропасть. У меня перехватило дыхание. «Нет, нет!» «Тише, не двигайтесь!» Голос. Но он не принадлежал ни Фариду, ни Мишелю. Фарид умер, а Мишель стащил у него одежду и отрезал ногу. Кто-то давил мне на плечи и руки, а ноги были будто склеены, и никак не удавалось ими пошевелить. Из глотки вырвался какой-то неслышный звук, и я надолго закашлялся. Низкий голос с немецким акцентом произнес... «Я сейчас сниму пластырь с ваших глаз, и вы сможете их открыть. Только очень-очень медленно, договорились? Свет может вас обжечь, а потому все делаем очень спокойно. Если почувствуете хоть малейшую боль, сразу закрывайте глаза». Кто-то коснулся моего лба, потом надавил на веки, и послышался треск отлепляемого пластыря. «Отлично. Попытайтесь открыть глаза». Стараясь как можно лучше контролировать глазные мышцы, Я чуть приоткрыл глаза и со стоном снова закрыл. Потом передо мной поплыли какие-то бесформенные пятна, которые, однако, достаточно быстро материализовались в человеческие фигуры. Меня окружала явно непроклятая пропасть. Здесь была жизнь, были движения и тепло. Я окончательно открыл глаза, но перед ними все расплывалось. На роговицу капнуло что-то холодное. Меня попросили поморгать. Ко мне подошел незнакомый человек. Это он говорил со мной с тех пор, как я очнулся. Зрение должно к вам вернуться через несколько минут. Надо, чтобы мышцы снова обрели эластичность. Из-за темноты и долгого заточения у вас э, развилось легкое косоглазие. Долгого заточения? надо да, -да. 8 дней. Осень долгих дней в подземелье. Значит, все? Все кончилось? Я оттуда выбрался. — Где? — Вы находитесь в медицинском центре. Я доктор Югман. Вы помните свое имя? Я ответил не сразу. Образы всплывали в мозгу фрагментами, как в калейдоскопе. — Ж... Жанатан Тувье. — Отлично, месье Тувье. И вы живете недалеко от озера Венеси, так? Я попытался приподняться и повернуть голову, но что-то в самом организме мне мешало. Все путалось. Больница, доктор, настоящая постель. У меня был миллиард вопросов, но я не мог их задать, губы только невнятно пробормотали. Да, Анна я... Образы на сетчатке начали постепенно совмещаться. Лица вокруг дрожали, растягивались, а потом обретали резкость. Я различил еще одного врача и смуглого человека в темной униформе. — Фарид. — Это ты, Фарид? Ко мне наклонились. — Кто такой Фарид? Изрядным усилием я оторвал голову от подушки. До самой груди тело мое было накрыто белым одеялом. — Фарид умер. Я попытался пошевелить руками, но у меня ничего не вышло. — Поднимите одеяло. Пожалуйста — Пожалуйста, — попросил я зачем я очень вас прошу я имею право увидеть это мое тело он откинул одеяло я сощурился свет все еще меня беспокоил я лежал на матрасе абсолютно голый тело мое было в плачевном состоянии все в синяках порезах и каких-то больших темных пятнах кожа обтягивала ребра все кости выпирали я быстро скользнул глазами к правой руке лежавший вдоль туловища, и увидел невозможное. Я заморгал. Нет, наверное, я бредил. Рука была цела. Стиснув зубы, мне удалось даже пошевелить пальцами. Потом, сам не знаю как, моя левая рука, в которой торчал катетер для капельниц, сама собой поднялась и поднесла правую кисть к глазам. Пальцы на ней растрескались, почти почернели, но они были целы, все пять. Но этого... «Этого не может быть! Рука, кисть! Почему она здесь? Ведь он... он же ее отрубил!» Я двигал пальцами и улыбался, хотя кубам было больно. Врач поскреб себе подбородок. Теперь я его видел ясно. Он был довольно молот, над черными глазами взлетали тонкие брови. Я повернул голову. Слева какое-то зеленое растение, в окне уголок голубого неба, цвета, звуки... По моей щеке стекла слеза, и я принялся хохотать. — Так я живой! Я и вправду живой! Второй врач, стоявший в сторонке, подошел ко мне вплотную и положил на кровать пластиковую папку-уголок. Первый врач, наоборот, отошел в сторону. — Могу вас заверить? — сказал второй. — Месье Тувье, я доктор Патрик Пармонтье, психиатр. Мой смех сразу оборвался, а радость испарилась. Я с трудом сглотнул слюну. — Психиатр? — Согласитесь, что после того, что с вами произошло, присутствие психиатра вполне оправдано. Он улыбался. На вид ему было около сорока, темные волосы уже начали редеть. Я повернул голову в другую сторону. Желтые стены, серо-голубой плиточный пол, снующие в коридоре тени и все эти чудесные звуки. Откуда-то доносился даже детский плащ. Я вздохнул полной грудью. Как здорово пахнут лекарства. Впервые в жизни я был счастлив оказаться в больнице. Я снова повернулся к нему. Число. Скажите, какое сейчас число? Пятое или шестое марта? Я пропал 25 февраля. Думаю, прошло дней восемь. Восемь дней? Почти вдвое больше. Сейчас 14 марта. Четырнадцатое? Но... Я сел, морщась от боли. Голова кружилась. Врач надавил мне на плечи, принуждая снова лечь. «Франсуаза, Клэр! Где Клэр?» «Всему свое время. Похоже, вся эта история до крайности сложна, и мы будем в ней разбираться не спеша». Я снова вскочил, несмотря на все его усилия помешать мне. «Прежде всего скажите, где моя жена и дочь?» Он откашлялся. «И еще слишком рано». «Да скажите же, черт возьми!» Он вернулся к коллеге, потом снова подошел ко мне. Мне казалось, будто каждая потерянная секунда отрезает кусок тела. Каждый миг мог стать худшим мигом в жизни, и все могло вернуться. Ваша дочь ждет вас в коридоре. Как только она узнала, сразу же приехала на машине вместе с вашими коллегами по работе. Я откинулся на подушку и раскинул руки. «Господи, она жива! Спасибо тебе, Господи!» «А Француаза, что с Француазой? Пересадка будет?» Он набрал воздуха и выпалил. «Ваша жена скончалась неделю назад. Ей стало хуже. Медики утверждают, что она умерла во сне и не страдала. Сожалею и сочувствую. Ногти мои впились в простыню, из глаз хлынули слезы. В ушах звенело. Я съежился и протяжно застонал. Тут раздался голос психиатра. Мы вас оставим и скоро вернемся. Вы хотите сразу увидеть дочь?» Я кивнул, подтянув колени к подбородку. Губы у меня дрожали. «А мама, вы...» Он ответил очень мягко, и от одного его голоса мне стало легче. «Она в курсе всего. Она знает, что вы здесь, в безопасности, ей трудно передвигаться, и... Я бы еще хотел увидеть Мишеля». Подошла сестра и сделала мне какой-то укол. Врач не ушел и сказал негромко. «До свидания. Отдыхайте, сейчас вам захочется спать. И воспользуйтесь случаем повидать дочь. Она принесла вам целый чемодан одежды. Если бы все зависело только от меня, я бы не позволил вам вставать еще с неделю. Но полиция торопит. А потому завтра или послезавтра, если все пойдет хорошо, мы вас на скорой помощи отвезем на то место, где вас нашли». Мы все нуждаемся в объяснениях, понимаете? Я его не слушал. Игла больно вошла в руку, и я снова поплыл. Тут скрипнула дверь, и я обернулся. Моя дочь, моя девочка, моя малышка. Я протянул к ней дрожащую руку, а она бросилась ко мне, прижалась изо всех сил и заплакала. Я вдыхал запах ее волос, ее кожи, ее плеч. Я ощущал ее тепло. Она оторвалась от меня, дрожа всем телом. Я улыбнулся ей. — Клэр, это ты? Это действительно ты, моя девочка? Она кивнула и постаралась держать рыдание. Моя щека ощутила ее ладошку. — Я думал, ты умерла. Она улыбнулась через силу. — Папа, я тебя люблю. Я еще крепче ее обнял. Ее теплое дыхание ласково щекотало мне затылок. Мне хотелось, чтобы этот миг никогда не кончался. Потом я принялся расспрашивать ее о Франсуазе. Я хотел знать о каждом часе, каждой минуте, прошедшей с моего исчезновения. Клэр было трудно отвечать. Она ходила по палате, садилась, опять вскакивала. Из ее отрывочных слов я понял, что Франсуаза до конца верила, что я вернусь. Она и заснула с этой мыслью без страданий. «Они хотят всерьез заняться тобой здесь, папа». А потом, когда все будет в порядке, ты поедешь домой. Я чуть отстранился от нее, упиваясь каждой черточкой ее лица. Мне хотелось любоваться этим лицом всю жизнь. Тебе кто-нибудь причинил зло? Что с тобой случилось в Турции? Никто мне не делал никакого зла, папа. В Турции все прошло замечательно, я набралась отличного опыта. А этот мэл и Трои, это ты его послала? Она нахмурилась. «Ну, конечно, кто же еще?» Я протер глаза. Слезы так и лились. «Клэр, ты должна мне сказать. Ты видела одного человека несколько недель назад? Человека, с которым ты не знаком, но который тебя разыскивал? Он приблизительно моего возраста, высокий, наверняка блондин. Его зовут Макс, Макс Бекк!» «Нет, нет, я не знаю никакого Макса Бека». Я гладил ее по волосам, и внимательно всматривался в глаза, которые теперь меня больно ранили. Такой взгляд был у Макса. Она, несомненно, его дочь. Я силился порыться в памяти и понять. «А твой латексный манекен, голый и весь какой-то скрюченный, это тебе о чем-нибудь говорит?» Она улыбнулась. «Конечно. Я же тебе рассказывала, папа. Его сделали недель пять-шесть назад в рамках нашего долгосрочного школьного проекта. А потом кто-то устроил пожар в нашей мастерской, работа всех учеников вылетела в трубу. Но ты же меня не слушал, я словно стенки говорила. С этой маминой болезнью ты все время был где-то далеко. Ты в последнее время часто бывал где-то далеко. Я чувствовал, что она вот-вот опять расплачется. Клэр уже давно при мне не плакала. Усталым голосом она спросила. — А почему ты об этом спрашиваешь? Я ничего не ответил, повернувшись на бок и покорившись силе, которая неодолимо влекла меня в сон. Одолеть эту силу я был не в состоянии. Клэр прилегла рядом, я закрыл глаза. Моя девочка гладила меня по спине, и мне было хорошо.